С беспощадной точностью лорд Сандбрайда гнал своего врага через крышу замка к зубчатой стене вдоль края. Четко вырисовываясь на фоне ярко-голубого полуденного неба, сражались два человека. Яростно звенел металл, когда хорошо закаленные палаши ударялись друг о друга, и звон этот эхом отдавался в чистом, тихом воздухе. А внизу все обитатели замка вместе с воинами Риза и Мейдока, сбившись в кучки, будто загипнотизированные смотрели вверх, где разыгрывался завораживающий и вместе с тем ужасающий спектакль. Это была битва не на жизнь, а на смерть, и воины наблюдали в большинстве своем с открытыми ртами. Меган и Гита, коленопреклоненные, горячо молились Господу Богу, чтобы он сохранил жизнь лорду Сан-Брайда и помог одержать победу над злым лордом Кей. Неста, однако, не сомневалась в способности мужа одолеть ее брата. — Это лишь дело времени, — тихо сказала она Мейдаку. — Ты не чувствуешь угрызений совести или грусть? — спросил он ее. Неста покачала головой «нет». «Как я могу, дорогой брат? Как можешь ты? Однако я понимаю, что в твое доброе сердце закралась жалость к Брайсу, несмотря на все зло, которое он причинил тебе. Вероятно, ты лучше меня. Я не понимаю этого, но знаю, что Брайс должен умереть, чтобы мы были в безопасности. Просто нет другого пути. Интересно». «Извлечет ли он из этого урок?» — произнес вслух Мейдок. «Этого я не могу тебе сказать. И вот так переполняет зависть, гнев и горечь. Чувство, он всегда будет опасен для нас и самого себя. Может быть, со временем она перевела глаза на стену замка, где сражались насмерть ее муж и брат. Уин тоже следила за поединком. Если она и боялась, то... Не осознавала этого, поскольку все ее мысли были заняты сыном. Она взглянула на Гарри. «Дай мне Арвела», — мягко попросила она. Он покачал головой. «Не смею, госпожа, пока это не закончится», — ответил стражник, и она пожалела его находящегося между двух огней. С Арвелом ничего не случится. Уин знала, что Гарри не причинит вреда ее ребенку. Перестань плакать, Арвел, сказала она малышу. Мама здесь рядом. Ты у Гарри в безопасности, и мы скоро поедем домой. Арвел засопел, но успокойный прекратил реветь и смотрел на мать широко открытыми глазами. Уин перевела взгляд на сражавшихся мужчин. Не спеша и обдуманно Риз дрался с Брайсом, осыпая ударами и тесня его назад, и приближая. Его конец. Он изматывал соперника для окончательного удара. Большое сердце Риза колотилось от напряжения. Пот горячими ручьями стремился по лицу и холодными по спине. Ни на Ризе, ни на его противнике не было кольчуг, потому что лорд Санбрайда счел недостойным сражаться, хорошо вооруженным, когда его враг не защищен. Риз полагался на собственное умение. Он вынужден был признать, что Брайс хорошо владел оружием, несмотря на все его уверения в обратном. Он, однако, видел, что изнеженная и чувственная жизнь, которую вел Брайс, с обилием прекрасной еды и еще более прекрасных вин, подточила его силы. «Я хочу побыстрее положить этому конец», — внезапно подумал Рис. Он знал, что чем дольше свирепствует их дуэль, тем вероятнее случайный удар врага, который может серьезно покалечить или даже убить его. Он хотел жить долго и счастливо с красавицей Нестой и своими сыновьями, которые еще слишком малы, чтобы остаться сиротами. С внезапным неистовым боевым кличем, который поразил всех, а Брайса особенно, рис обрушил серию яростных ударов на противника, заставляя Брайса пасть на колени. Ужаснувшись, что неминуемая смерть глядит ему прямо в глаза, Брайс выискал способ спасти свою жизнь самым низким, бесчестным образом. Движимый инстинктом самосохранения, который удивил даже его самого, — Он проворно нагреб пригоршню грязи и мелких камней и швырнул прямо в лицо Ризу. Ослепленный Риз мог только беспомощно колотить Брайса, который встал на ноги и поднял палаш, чтобы сразить насмерть лорда Санбрайда. Ужаснувшись от такого поворота событий, Уин пронзительно закричала от отчаяния, пока шел поединок. День начал убывать, и вот на фоне обогренного закатными лучами неба появился огромный черный ворон. Он устремился вниз с хриплым криком, целясь прямо в голову и лицо Брайса. От изумления Брайс выронил оружие, безуспешно пытаясь защититься от громадной птицы. Ворона, однако, не удержала от его явной цели уничтожить Брайса Кей. На фоне пламенеющего, оранжевого, золотого неба большая птица с яростными криками обдуманно теснила Брайса. На его красивом лице и руках, которые он поднял, чтобы закрыть себя, было уже несколько открытых, кровоточащих ран от острого клюва ворона. Птица била врага своими большими крыльями, Брайсу некуда было деться. С пронзительным криком ворон в последний раз налетел на Брайса и сбросил его вниз. Тело упало на подъемный мост с громким и неприятным звуком. Оно распласталось лицом вверх, давая возможность стоящим поблизости взглянуть на лицо Брайса, искаженное яростью, удивлением. И ужасом. Мейтак, прошептала Уин, когда ворон с торжествующим криком взмыл в пылающее алое небо. Потом она повернулась и свирепо обратилась к Гарри: Давай моего ребенка. Не говоря ни слова, стражник швырнул арвала в руки матери, и Уин, прижав к себе сына, пролезла через запускную дверь и заторопилась вниз по лестнице. Она пролетела через покой Брайса и потом опять по следующей лестнице вниз и теперь уже в опустевший зал. Едва ступив ногами на землю, она бросилась прочь из замка Кей, коснувшись на мосту подолом платья тела Брайса и, оглянувшись, посмотрела вверх. Вдруг... К ужасу ее Несты раздался голос «Проклятая наглая птица!» И откуда-то из-за рядов стоящих воинов вылетела стрела, попав ворону в грудь. Птица тяжело упала на землю. С криком Уин толкнула Арвела Гити, бросилась к тому месту, где лежал ворон — Упав на колени, она взяла бедную птицу на руки и услышала его слабый голос. Мейток и Амток, Ти Си, Мейток. Стоящие вокруг них испуганные воины одновременно отпрянули назад от неожиданности. Это принц, услышала она. «Моя дорогая любовь!» — причитала Уин, и слезы текли по ее бледному лицу. «Чем ты заслужил такой конец? Я убил брата. Слабо ответил он. Увы, дорогая, кажется, иного пути не было. С Арвелом все в порядке, — сказала она, когда дрожь прошла по всему телу. На миг». Затуманившиеся глаза Мейдака прояснились, и он прошептал: Покажи мне, моего сына. Гита, принеси Арвела! — Закричала Уин, и когда Гита, испугавшись, попятилась назад, Неста взяла племянника из рук саксонской девушки и поднесла его Мейдеку. Мейдок полюбовался сыном и с удивлением сказал: Он похож на меня. Это. Хорошо, дорогая. Затем его глаза начали быстро тускнеть, и, видя это, Уин горько заплакала Мейдок. Мой господин и моя любовь, не оставляй меня. Она нежно прижала его к себе, ее темные волосы, которые распустились во время погони за Брайсом, теперь закрыли их, как занавес. Ее обильно текущие слезы намочили спереди ее платье и его кафтан. — Ты выживешь, дорогая! — так тихо прошептал он, что ей пришлось наклониться к нему еще ближе, чтобы услышать его. — Ты должна! Потом его душа покинула тело, и он ушел от нее. — Эйта. Да! «Мэйдок!» — отчаянно звала она. «Не уходи, любовь моя! Не уходи, ты должен узнать Арвела. И есть другой. Я не сказала тебе о новом ребенке, которого должна родить тебе и который растет у меня под сердцем, ребенок нашего воссоединения. Мэйдок!»